Глава двадцать седьмая. Любовная лихорадка. Пробраться в покой Кайруса и забрать мастер-ключ из сейфа оказалось даже слишком легко. Спокойно покинув комнаты повелителя через потайной ход, я спустилась в подвальное помещение. Огромную установку осветил свет, стоило мне войти в потайную комнату, находящуюся глубоко под землёй. Здесь по стенам расположились стеллажи с другим оборудованием, которое в прошлом служило тесианцам. Арканы ветви не подозревали, что украденные артефакты находятся в самом замке. Только его ресурсы могут заставить установку работать. Элемент концентрации со щелчком занял своё место. Оставался последний момент, который заставит установку работать. С бешено бьющимся сердцем я подошла к панели управления. С множеством кнопок, рычажков и скважиной для мастер-ключа. Неужели это случится? Ключ легко вошёл в скважину, но повернуть его я не успела. В этот момент стены сотряслись от грохота, потом снова и снова камень крошился. Вокруг двери появились трещины, которые начали расширяться с каждым ударом. Как он нашёл меня? Перевела взгляд на ключ. Он действительно достался мне слишком легко. Как же я просчиталась. Стена проломилась, являя мне Кайруса в боевой трансформации. Ну здравствуй, котёнок. Аркан двинулся на меня. Вот и попалась. Я предупреждала, Кайрус. Ладонь судорожно сжалась на рукояти пистолета. Я не могу позволить ему помешать мне. Безликий в вас стрелял. Закарис экспрессивно вскинул руки. Он хоть помогал в осуществлении моего плана, но не знал всех подробностей, а я не собирался выдавать лист. Мы сами разберёмся, когда она перестанет злиться и решится со мной поговорить. Я в курсе, дёрнулся от очередного заряда электричества из пули. Твоя пара по тебя стреляла. Эрик ис был не менее экспрессивен. Он само собой не знал, что лист и есть безликий. Я не знал, как сказать брату, что люблю выбранную им девушку и не собираюсь никому отдавать. «Всего лишь в ногу!» — рыкнул, когда врач наконец подцепил пулю и вытащил ее на свет. Он сразу отдернул руку, ведь и его шарахнуло током. «Может, она стреляет плохо и целилась в сердце?» — не унимался Эрикес. «Не попало бы. Мое сердце она забрала с собой». Эрикес возрился на меня, как на душевно больного. Но я не сошел с ума. Просто полюбил и снова упустил. «Мы провели с Микаэлой самую замечательную в моей жизни ночь». Я думал, теперь всё наладится, рассчитывал, что мы вернёмся вместе, что сумеем преодолеть трудности, но просчитался. Утром я проснулся в одиночестве. Лист снова сбежала. И вот моя пара объявилась несколько часов назад. Клёнула, как я и планировал, на информацию о мастер-ключе, даже не заметила подмены. Я всё гадал, как она вывезла из дворца артефакты. Как оказалось, она их и не вывозила, все исчезнувшие за последние 15 лет артефакты находились в потайной комнате дворца, собранный в Тессианский прибор, назначение которого оставалось неизвестным. Лучше бы Безликий оказался просто коллекционером. Зачем лист этот прибор? Уж не спровоцирует ли она на новый взрыв? По крайней мере, Линдерман высказывал именно эту теорию. Интересно. Закарис подхватил пулю пинцетом и рассматривал ее вблизи. Она напоминала те смертельные для арканов изобретения. Вытянутая в штырь, она оказалась меньше прошлых и выдавала промежуточные удары током. Именно эти удары током, что не позволили мне преследовать Безликова, точнее, Безликую. Микаэла снова ушла. «Но ну, она вернётся, у меня то, что ей нужно», — огладил мастер ключ, висящий на цепочке на шее, через ткань рубашки. «И как только я её поймаю, уже не выпущу из рук». Оставалось дождаться её следующего шага. Несколько дней прошли в напряжённом ожидании. Дворец само собой жил своей жизнью, по традиции готовился грандиозный маскарад. Но я не мог ни о чём думать, кроме как о возвращении Лист. Невыносимая техномагичка засела в сердце занозой, а я придумывал тысячи вариантов нашей следующей встречи. Однако появились дела важнее Лист. "В чём дело?" вошёл в покои, в которые меня вызвал Закарис. Меня ожидали он, Эрикес и несколько врачей. склонившихся над стражником Арканом. С него сняли часть снаряжения. Совсем молодой, он метался на кровати в бреду. На побледневшей коже выступила испарина. Тело било дрожь. Арканы редко болеют, а уж до такой степени не доходит никогда. Потому состояние стражника ввергало в полнейшее замешательство. Он упал в обморок на дежурстве, объяснил Закарис. Мы пока не можем определить, что с ним. Вы что скажете? Взглянул на врача в поисках объяснения. «Симптомы лихорадки». В этот момент стражник поднялся, глаза открылись, зашарили по помещению безумным взглядом. «О, свет моих очей! Ты пришла!» Он схватил стоящего ближе к нему Закариса за руку. «Как я скучал! Любовь моя!» Припал губами к ладони безопасника. После чего упал без чувства от удара шеломленного Закариса. «Даже винить его не мог, я бы тоже такого не выдержал!» Нельзя бить больного, возмутился врач, наступая на безопасника. Весь страх растерял в желании защитить пациента. Похвально. Выясните, с кем общался стражник, где был. Проверьте посты. Возможно, это не единичный случай. Нам нужна вся информация до начала маскарада. Может, отменить маскарад? спросил Эрикес. Нет, это тисянский праздник, народ не поймёт, если мы его отменим. Герист или чёрно-белый день? праздновался ежегодно. В этот день благодарили жизнь и смерть, возносили почести обеим сторонам нашего существования. Истоки праздника уходили к моменту создания первородных. Тессианцы стали первыми разумными существами, что вступили на земли только созданного мира. Так появилась богиня жизни Гер и бог смерти Ист, олицетворяющая начало и конец каждого живого существа. Тессианцы возносили им почести на равных, Тогда как в других странах боялись Бога смерти. Праздник отмечали грандиозными гуляниями, начинающимися с раннего утра. Все от мала до велика ждали восхода, пели и танцевали в первых лучах солнца. В этот день всегда светило солнце. В Герисе по всему городу распускали свои чёрно-белые бутонами каэлы, цветы первородных. В их честь когда-то назвали последнюю принцессу Тесии, а сейчас это имя носила Лист. Из микаэл плели венки, создавали букеты и ими украшали праздничные наряды. Танцы и песни продолжались весь день. Как только наступал закат, начинали чествовать уже ист. И так до следующего рассвета. Во дворце по традиции проходил чёрно-белый бал-маскарад. Как и следует из названия, наряды выбирали только в этих цветах. Каждый избирал себе цвет, исходя из собственных предпочтений. Король всегда носил белый, тогда как наследники, единственные, надевали чёрно-белое, олицетворяя круговорот жизни и власти, конец прошлого правления и начало нового. Подготовка проходила привычно. Ещё 26 стражников слегли с лихорадкой, тогда как первый заболевший уже очнулся. Он всё ещё бредил, но чувствовал себя лучше. Неизвестная болезнь тревожила, особенно в свете предстоящего бала. Было решено изолировать больных. и увеличить число стражников из представителей других раз. Лист пришла на бал, сообщил Закарис, стоило мне только ответить на вызов. Странно, но я почему-то не сомневался, что мы увидимся именно сегодня. Стёр пот со лба, помотал головой, отгоняя головокружение. Мантии оттягивала плечи, а тяжёлая корона клонила к земле. Ненавидел эти атрибуты власти, но в Теси тяжесть короны а лице творяла бремя правителя. Роскошно украшенный тронный зал наполняла веселящаяся толпа в маскарадных костюмах. Люди расступились перед вошедшей в зал Лист, удивлённые необычным нарядом. Она была прекрасна. Длинные волосы, собранные в высокую причёску с вплетёнными в неё бутонами микаэль и отброшенные за спину. Изящную фигуру обтягивает плотная ткань платья с пышной юбкой. Верх платья белоснежный, с корсетом и длинными рукавами с перчатками. украшенной чёрной вышивкой. Низ чёрный, пышный, стелящийся за ней по полу. Пухлые губы, покрашенные чёрной помадой, изогнулись в улыбке. Кажется, я даже не дышал, пока она шла ко мне. «Здравствуй, Кайрус!» Она кивнула мне, чуть склонив голову. «Я скучала». «Я тоже скучал». Перехватил её за ручку и притянул ближе. Коснулся губами нежной кожи щеки, но пахло от неё иначе. Непривычно. Ты прекрасна, Микаэла. Длинные реснички запархали, щёки вспыхнули румянцем. Микаэла? спросила она задачно. Это я, Шанталь. Отступил от неё, помотав головой. На мгновение лицо девушки расплылось, пока я не узрел перед собой недовольное личико Шанталь. Как я мог их спутать? Для бала она избрала белый цвет. Платье облегало её стройную фигуру, глубокий вырез обнажал стройные ножки. Я уверен, что мне сообщили о прибытии Микаэлы. Вновь помотал головой, не мог припомнить, сколько прошло времени с тех пор, как в последний раз связывался с Закарисом. Она на балу. Шанталь всё ещё недовольно морщилась. Изящным движением руки она указала куда-то в зал. Микаэла находилась там. Она разговаривала с Эрикесом, стоя в кольце его рук. Смеялась и смущённо краснела, пока он что-то шептал ей на ушко. Эрикс тем временем чуть отстранился, чтобы раскрыть перед лицом девушки бархатную коробочку с кольцом. Он делал ей предложение? Невольно сделал шаг назад. В глотке застыл безмолвный рык. Микаэла ахнула и вытянула руку, позволяя надеть на себя кольцо. "Нет", прошептал в отчаянии. Счастливая пара вновь обнялась. слилась в страстном поцелуе. Их не смущали гости вечера. Они бесстыдно целовались и ласкали друг друга. Неимоверных усилий стоило стоять на месте и не броситься на брата. Что они творят? Гости же смотрят. Что они творят? Голос Шанталь звучал осадаченно. Вроде просто разговаривают. Они целуются, рыкнул, воззревшись раздражённо на Шанталь. Она что, ослепла? Девушка перехватила меня за руку, приблизилась. чтобы коснуться моей щеки. Кайрус, ты весь горишь. У тебя бред. Какой бред? Я в ясном уме. Пойдём. Она утянула меня к столу с закусками. Попей эту настойку, она с экстрактом примуса, помогает при жаре. Она всучила мне хрустальную рюмочку с коричневой вязкой жидкостью. Воды тоже попей, у тебя жар. Решил послушаться. Вспоминал, что стражник слёг с теми же симптомами. Хлебнул на стойку, следом залпом осушил предложенный Шанталь стакан с водой. «Позови лист, я хочу с ней поговорить». «И не только поговорить». «Кайрус, ты бредишь, наговоришь глупостей». Шанталь крепче перехватила меня за локоть, приблизилась, чуть прижавшись ко мне бедром. Её лицо находилось совсем близко. Она коснулась моего лба рукой, провела кончиками пальцев по щеке. «Почему ты перестал встречаться со мной?» «Дело в лист». Она посоветовала отлучить тебя. И я люблю её. Зря пытался начать с тобой, отвечал предельно честно. Просила отлучить? Но почему? Девушка выглядела неприятно удивлённой. Из-за твоего брата. Он убивал агентов Валундура. Глаза Шанталь широко распахнулись, но удивлённой она не выглядела, скорее обеспокоенной. Значит, была в курсе деятельности брата. Как она узнала? Она бывший агент Валундура. Твой брат охотился и на неё. Вот как? Лицо Шанталье жесточилось. Почему я рассказываю ей? мелькнула здравая мысль. Я с подозрением принюхался к стакану и рюмке. Пойдём, пообщаемся с Микаэлой. Шанталь настойчиво потянула меня к Лист и Эрикису. Подозрения забылись. Я не отрывал взгляда от моей пары. Лист отчитывала недовольного Эрикиса, когда мы подошли. Давай не будем ругаться. В этот день не принято ссориться. Как не ругаться, если ты натравила меня на Кайруса, а потом сбежала? С возвращением, Лист, произнёс, прекращая их перепалку. Она вздрогнула от неожиданности и обернулась. Волосы их сколыхнулись, жидким золотом скользнули по точёным плечам. Как в этот момент я хотел коснуться их, пропустить сквозь пальцы. Кайрус, ты же знаешь, у меня остались здесь незаконченные проекты. Упрямо вздёрнула подбородок. и уже другим тоном обратилась к Шанталь. «Давно не виделись». «Здравствуй, Микаэла», — холодно бросила художница. Девушки сдержанно кивнули друг к другу. Напряжение не заметил бы только слепой. «Но меня интересовало сейчас другое». Я подступил ближе к лист, требовательно протянул ей руку. «Поговорим?» «Пожалуй». Она проигнорировала мою протянутую ладонь и двинулась на выход из зала. «Но я больше не собирался игнорировать свои желания». Нагнал её и взял за руку, стиснул тонкую ладонь в своей, улыбнувшись в ответ на предупреждение в её глазах. Злись сколько хочешь, но я знаю, что ты вернулась не за мастер-ключом, а ко мне. Кайрус, что происходит? У тебя как будто температура. Со мной всё в порядке, отмахнулся и, поддавшись порыву, привлёк её ближе, схватил за плечи и встряхнул. Я зол, Лист, ты снова сбежала, и ещё стреляла в меня, прорычал Ты устроил мне ловушку, прищурилась. И я стреляла в ногу. Вам, Арканам, это как укус комара. Пуля била током. Тебе полезно, и язвительно припечатала. Лист протянул и больше не в состоянии сдержаться, обнял ее. Микаэла приглушенно промычала, когда я впился в ее губы поцелуем. Пытался донести до нее, как нуждаюсь в ней, показать, что болен ею, жажду и желаю только ее. Моя Микаэла, моя несносная, Лист. Она забилась в моих руках, но сопротивление продлилось недолго. Вскоре она с тихим стоном ответила на поцелуй. «Сколько ещё раз мне тебя поцеловать, чтобы ты перестала от меня бегать?» Нехотя отстранился, оглядывая расслабленные черты прекрасного лица, припухшие от моих поцелуев губы и искорки желания, что поселились в её бездонных глазах. «У тебя жар. Это нормально для Аркана?» Не этих слов я ждал после поцелуя. Скоро пройдёт. Вновь потянул её по коридору. Куда мы идём? В спальню. Зачем? Будем предаваться страсти. Какой ещё страсти? Лист растерялась, до конца не осознала своего счастья и испугалась, глупышка. Общей, твоей и моей. У меня нет никакой страсти. Лист упёрлась ногами, попыталась схватиться за колонну, мимо которой мы проходили. Я бесстрастная, лишённая страсти. Не волнуйся, моей страсти хватит на двоих, притянул я ближе и забросил на плечо. Какая она всё-таки лёгкая. Кайрус, у тебя жар, ты не осознаёшь, что творишь. Тебе нужно к врачу. Но я не слушал. Жар? Да, я горю от желания скорее остаться с ней наедине. Я продолжил путь, игнорируя недовольство моей пары. Наконец мы достигли королевского крыла и моих покоев. Я сразу прошёл в спальню, не желая тратить время. Кайрус, отпусти меня. Как скажешь, аккуратно сбросил её на руки и положил на кровать. Навис сверху, удержал её руки, предупреждая попытку сбежать. Грудь её вздымалась от учащённого дыхания. Щеки разрумянились от активной борьбы. Золотистые волосы разметались по алому покрывалу. Ты прекрасна, Микаэла. Для меня нет никого прекраснее. У тебя лихорадка, Кайрус. Листа затихла. Сейчас она выглядела такой неуверенной, ранимой. Я люблю тебя, Микаэла. Ты ведь тоже меня любишь. Я, она помотала головой. Я не уверена, Кайрус. Ничего, полюбешь потом. Я просто не оставлю тебе выбора. Ты невыносим. Она звонко рассмеялась, и я улыбнулся, поглядывая в свою женщину счастливым взглядом. Больше я её никуда не отпущу. Брошу все силы на то, чтобы доказать, что мы созданы друг для друга. Простите, если помешала. В дверях спальни появилась Шанталь. Пришлось отпустить лист и подняться с кровати. И «Э, что ей нужно? Шанталь, ты не вовремя. Направился к ней, намереваясь выпроводить из покоев. Меня немного повело. Комната кружилась. Голова просто раскалывалась, а во рту было сухо, как в пустыне. Стой на месте, Кайрус. Шанталь навела на меня пистолет. нашла, чем пугать. Я не придал значения оружию и даже не приостановился. Помещение расёк звук выстрела. Я припал на раненую ногу, из раны хлынула кровь. Зарычал, намереваясь прыгнуть на мерзавку. Боль усилилась. Пуля приходила в движение, расширялась. Нет! Лист подскочил с кровати. Стоять. Теперь Шанталь навела пистолет на Михаэлу. Где мой брат? Что с ним стало? Успокойся, это и только что напала на повелителя Тесии. Попыталась до неё достучаться Микаэла. Повелитель, зло выплюнула она. Ненадолго, поверь мне. Отвечая, где мой брат? Он в Валундуре. Нет. Художница заметно побледнела, приложила дрожащую ладонь к губам. Это ты сдала его правительству Валундура, тварь. Рука Шанталь дрогнула, палец лёг на спусковой крючок, чтобы совершить выстрел. Я бросился между Микаэла и пулей, не задумываясь. Гарянул новый выстрел, за которым последовали краткая вспышка боли в груди и громкий крик Микаэлы. Слабость нахлынула волной. Я повалился на колени, прижимая ладонь к кровоточащей ране. Реальность подёрнулась пеленой и расплывалась. Боль усиливалась. Повалился на бок, но видел, как Шанталь покачнулась отпущенной в неё подушки. Микаэла действовала молниеносно. Подлетела к преступнице и в один удар вырубила. Я спасу её. Она будет жить, мелькнули разрозненные мысли, прежде чем сознание отключилось.